Глава тридцать пятая. Извинения. Утром, как только проснулась и почувствовала, что готова к новому дню, я пошла во двор. Егор сидел возле конюшни и опять что-то чистил щетками. Увидев меня, он поспешно встал и поклонился. «Доброе утро, Софья Андриановна!» Улыбнулся коних во весь рот и указал на табурет. «А я вас жду. Вот, принес для вас». «Спасибо, Егор. Ставь ногу на пенек, перевяжу». Я слегка улыбнулась в ответ на лучезарное приветствие парня и присела на табурет. «Вчера видела твои рисунки. Мне Мария показала». «Это правда ты нарисовал?» «Я, Барня. Смущенно опустил глаза конюх, задирая штанину до колена. «Вам не понравилось?» «Отчего же? Наоборот, очень даже понравилось». Принялась я разматывать бинты. «У тебя талант, Егор. Красками рисовать умеешь?» «Умею, только дорогие они. Закончились давно», — Панура ответил он. «Да и холсты надо хорошие, чтобы красками рисовать». «Тебя кто-то учил? Не верилось мне, что он такой самородок?» «Да, мой дядя, старший брат отца. Вы, наверное, не помните его», — задумался конюх. «Тимофею ваш батюшка вольную давно дал, когда узнал о его таланте к живописи. Отправил учиться в Москву, Сейчас дядя уважаемый художник. В Дивное приезжал пять лет назад. Вот меня и подучил немного, пока тут летом пейзажи писал. Вот как, удивилась я, стараясь не выражать лишних эмоций. А сама обрабатывала шов. Нога хорошо заживает. А портрет мой маслом сможешь нарисовать? Смогу. С превеликим удовольствием, барыня. Только красок нет и холста. Да и старый мольберт мой поломался. Сник Егор. Не переживай. Отправим кого-нибудь в Омск, пусть купят для тебя самые лучшие краски, кисти, холсты и мольберт. Воодушевилась я. Будешь художником, а не конюхом. В доме не хватает картин, пейзажей, натюрмортов, портретов. Справишься? Про пейзажи не скажу, а вот портреты мне любо рисовать. Немного замялся Егор. Вот и отлично. Начни с портретов. Меня нарисуешь, Машу, Константина Александровича, матушку мою. Поговорю сегодня с мужем, чтобы деньги на материалы выделил и послал человека, который сможет все это купить. «Спасибо, Софья Андриановна!» Глаза у конюха засветились от радости. «Давно я с маслом не работал. С превеликим удовольствием буду писать портреты». Я закончила перевязку, сложила инструменты обратно в саквояж и пошла к дому. Солнце светило ярко, обещая еще один жаркий день. Покосы, наверное, вовсю на лугах идут. Откуда-то выскочил Гораций. Виляя хвостом, он припал к земле, ожидая от меня ласки. Я присела на корточки и не удержалась. Погладила пса по брюху, которое он подставил под мою ладонь. «Красавец ты мой! Защитник!» Ласково проговорила я, улыбаясь. За спиной послышались шаги и стук трости. «Поневоле начинаю завидовать собственному псу», — раздался знакомый голос с нотками иронии. Я подняла взгляд и нахмурилась, отвернувшись. «Сегодня я обиженная жена. Пусть граф почувствует свою вину». «В отличие от вас, Гораций ведет себя достойно», — гордо ответила мужу. «И заслужил ласки». «Значит, я не заслужил», — вздохнул Константин. Я поднялась и гордо вздернула подбородок, посмотрев в лицо графа. Выглядел он хорошо и свежо, словно вчера и не гулял в кабаре. «Нет», — обогнула его и направилась к дому. А за спиной послышались шаги, и я удовлетворенно улыбнулась. «Идиот!» В холле появилась кухарка и поспешила ко мне с вопросами. «Барыня, когда завтрак подавать?» Федосья, накрой стол на террасе минут через двадцать. На свежем воздухе аппетит лучше». Улыбнулась я женщине. «И всем скажи, что завтрак сегодня будет там». «Отличная идея, дорогая», — поддержал меня муж, взяв меня под локоть, и тихо шепнул. «Я хочу извиниться и поговорить. Можно это сделать в вашей комнате?» «Хорошо». Я даже не взглянула на графа и гордо пошла к лестнице. «Отлично. Значит, он все же чувствует свою вину передо мной». В комнате Настасья делала уборку. Граф велел ей выйти, и она тут же беспрекословно покинула комнату. Я же села в кресло перед окном и устремила взгляд на сад. Красота цветов и шелест листьев успокаивали меня. «Послушаю, что же граф скажет?» «Софья, мне безумно стыдно за свой поступок». Тяжелым тоном начал Константин. «Не знаю, что нашло на меня вчера. Я был зол на себя». «Видимо, вам так понравилось выступление конканьеток, что от вас за версту несло дешевыми духами». Ехидно заломила я бровь, пристально смотря на мужа. «Это все, Петр». Граф не отвел взгляда от меня, смотря искренне. Князь пригласил танцовщиц за наш столик. Они заказали кучу еды и выпивки, а это их работа — выманивать деньги из посетителей. Признаюсь, некоторые девицы вели себя распущенно, И одна уселась ко мне на колени. Я был пьян. Мне хотелось забыться. Я молча слушала его признание, с трудом сохраняя невозмутимое выражение лица. «И как? Забылись?» Окатила я его холодным тоном. «Простите, Софья, я говорю правду. Даже не помню имени той танцовщицы. Она попыталась поцеловать меня, а мне стало тошно от этого балагана. Я уехал домой». Голос у графа дрогнул: Я обещаю, этого больше не повторится. Вы, простите меня. Мне нужно время, тихо произнесла я бесцветным голосом. Не готова сейчас озвучить свой ответ. Хорошо, я понял. Склонил граф голову: Буду ждать вашего решения столько, сколько нужно. Как ваша нога, кстати, все же любопытство разбирало меня. Удивительно! но сегодня колено не беспокоит меня совсем константин чуть приподнял брови даже голова после вчерашнего не болит хорошо как можно более безэмоционально произнесла я радуясь в душе что моя магия помогла ему и кажется избавила еще и от похмелья до приезда гостей осталось не так много будьте готовы к встрече конечно увидимся позже муж развернулся и опираясь на трость не спеша вышел из комнаты Я прикрыла глаза, прислушиваясь к звукам за окном. Не знаю почему, но я поверила графу. Сердцем чувствую, что сказал он чистую правду, но быстро прощать я его не собираюсь. Пусть немного помучается, чтобы неповадно было. Завтрак прошел на террасе в кругу семьи. Я быстро привела собственное душевное состояние к равновесию, наслаждаясь свежим воздухом, аппетитной выпечкой Федосии, и разговорами ни о чем. Потом мы с Машей пошли в беседку, которую недавно восстановил каменщик, и примило провели там время. Девочка взяла с собой куклу и плюшевого зайца. Мы ими играли в лекаря. Таким образом, я дала Марии простые знания об оказании первой медицинской помощи, например, при порезе пальца или кровотечении из носа. Со временем научу ее и повязки накладывать. Время за увлекательной игрой пролетело быстро, и пришла пора возвращаться в дом. Скоро должны прибыть гости. А мне нужно проверить, все ли готово на кухне, и переодеться. Настасья помогла мне надеть корсет, затянув его не сильно, как я люблю. Новое вечернее платье синего цвета отлично сидело на мне. И я почувствовала себя уверенно. Настоящая хозяйка барыня. Улыбнулась себе в зеркало, взяла рисунки Егора и пошла в гостиную. Константин уже ждал меня, сидя у камина. Огонь, конечно, слуги не разводили. Граф просто сидел в кресле и задумчиво смотрел на черную топку. Услышав мои шаги, он стрепенулся и поднялся, схватив трость. Черный фраг подчеркивал его статную фигуру, и я невольно улыбнулась. Пару секунд муж разглядывал меня, чуть приподняв брови. «Софья!» «Вы прекрасно выглядите». Его губы дрогнули в робкой улыбке. «Благодарю. Я хотела вам показать вот это». И протянула портреты руки конюха. Граф с интересом смотрел на рисунки, изогнув бровь в дугу. «Я узнал Марию вас, Софья. Кто же нарисовал так умело?» Вопросительно взглянул на меня муж. «Это работа Егора». Я не удержалась и улыбнулась. «По-моему, у него талант. Вам так не кажется?» «Я слышал от Никодима, что его сын балуется рисованием, но даже подумать не мог, что он так хорошо это делает», задумался Константин, разглядывая портрет дочери. Мари здесь настоящий ангел. Ее улыбка дорогого стоит. С тех пор, как мы с вами поженились, дочь стала чаще улыбаться. И ваш портрет мне особенно нравится. Егор удачно передал ваш взгляд, когда вы тренировались в Ливаде вчера». «Я рада, что вы тоже оценили умения парня. Мне кажется, ему совсем не место на конюшне. Давайте проведем небольшой эксперимент». Воодушевилась я, увидев, что муж со мной солидарен. «Отправим человека в город за красками и необходимыми инструментами для Егора. Посмотрим, что выйдет из-под его кисти. Хотя я уверена, что маслом у парня получится так же талантливо, как и углем». Константин пристально взглянул на меня и нахмурил брови. «Я подумаю над вашим предложением, Софья», — сухо ответил он. «Ладно, не отказал. Уже хорошо. Буду с нетерпением ждать вашего решения. Скоро гости приедут». Только произнесла я, и с улицы донесся стук копыт. Первая карета с гостями въехала в дивное.